Станем крепко, иду пред вами, и когда положу свою голову, тогда делайте, что хотите. Воины его, приученные не бояться смерти и любить вождя смелого, единодушно ответствовали: наши головы лягут вместе с твоейю. Вступили в кровопролитный бой и доказали, что немножество охрабрость побеждает. Греки не устояли, обратили тыл, рассеялись, и святослав шел в Константинополь. означая свой путь всеми ужасами опустошения. Доселе можем не сомневаться в истине нестарого сказания, но дальнейшее его повествование гораздо менее вероятно. Цимиский, пишет он, в страхе, в недоумении, призвал вельмож на совет и решился искусить неприятеля дарами, золотом и повалоками драгоценными.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 Самцемиский выступил из Константинополя с войском, отправив наперед сильный флот к Дунайскому устью, без сомнения для того, чтобы пресечь сообщение россиян водою с Киевом. Сей император открыл себе путь к трону злодеяством, умертвив царя Никифора, но правил государством благоразумно и был героем. Избирая полководцев искусных, щедро награждая заслуги самых рядовых воинов.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 сам князь с шестьюдесятью тысячами воинов стоял в укрепленном стани на берегу Дуная. Колокир, виновник всей войны, по словам греческих летописцев, бежал из Переславца уведомить его, что столица болгарская осаждена. Но цимиский не дал святославу времени освободить ее, чётно предлагая россиянам сдаться, он взял город приступом. Борис Только именем царь болгарский достался грекам в плен со многими его знаменитыми идиноzemцами. Император обошелся с ними благосклонно, уверяя, как бывает в таких случаях, что он вооружился единственной для освобождения их от неволи и что признает врагами своими одних россиян. Между тем восемь тысяч воинов святославовых заперлись в царском дворце, не хотели сдаться и мужественно отражали многочисленных неприятелей. Напрасный император ободрял греков, он сам с оруженосцами своими пошел на приступ и должен был уступить отчаянной храбрости осажденных. Тогда Цемиский велел зажечь дворец, и россияне погибли в пламени. Святослав, Сведов о взятии болгарской столицы не показал воинам своим ни страха, ни огорчения и спешил только встретить Цимиския, который со всеми силами приближался к Даростолу, или нынешней Селистрии. В двенадцати милях оттуда сошлись оба воинства. Цимиский и Святослав, два героя, достойны спорить друг с другом о славе и победе. Каждый ободрив своих, дали знак битвы, и при звуке труб началось кровопролития. От первого стремительного удара греков поколебались ряды Святославовой, но вновь устроенные князем, сомкнулись твердую стену и разили неприятелей. До самого вечера счастье ласкало ту и другую сторону двенадцать раз, то и другое войско думало торжествовать победу. Цимиские велел распустить священное знамя империи. Был везде, где была опасность. Махом копья своего удерживал бегущих и показывал им путь в середину врагов. Наконец судьба жестокой битвы решилась. Святослав отступил к Даростолу и вошел в Сейгород. Император осадил его. В то же самое время подоспел и флот греческий, который пресек свободное плавание россиян по Дунаю.